Глава 49. 33 года назад. Вечер после ограбления. 10 часов вечера. Табита входит в гостиную, воспользовавшись задней дверью. На плече её сидит Бюджет на закорках Клепто. Табита ставит капучино на кофейный столик, и тот начинает резвиться, радуясь, что его впустили в дом. Табита вытягивает руку, на которую соскакивает виджет. Табита подносит ворону к лицу и целует её клюв. Клепто злится, верещит и просится на ручке. Да не ревнуй ты, Клепто. Табита подхватывает его свободной рукой и удерживает на бедре, словно капризного ребёнка. Моей любви хватит на всех. Она гладит пальчиком Чёрное пятно на голове капуцина. Тихо, Тиборишка, но всё равно хорошо сегодня поработал. В комнату входит Айви. Вижу, мои отвары помогли. Виджет явно похорошела, говорит она. Да и вес и прибавила тоже. Ещё не заговорила? Пока нет. Ты бы больше не беспокоиться об этом, ведь кви не права. Виджет заговорит тогда, когда ей будет что сказать. Поэтому Табите достаточно и того, что её ворона такая крепенькая. Спасибо, Айви, ты прямо творишь чудеса. Айви отмахивается, мол, ерунда. И тут в гостиную входит Квини. Она уже сняла брюки, переодевшись в затропезный балахон. Тей бисмушонна думает, что может зря принарядилась в просторное платье в горошек с массивными подплечниками. Но тут появляются и Изабель с Рубией, тоже в праздничных одеяниях. На Рубии платье в серебристых пайетках, серебряные туфли на шпильках. На Изабель красное платье и в тон ему губная помада. Руби держит в одной руке двухлитровую бутыль в давы клико, а в другой большой меч. Оглядываясь, она спрашивает: "А где Урсула?" "Не знаю", отвечает Табита. В последний раз она видела Урсулу полтора часа назад, сразу же после возвращения домой. Тогда зазвонил телефон, Урсула побежала снимать трубку, а Табита поднялась к себе. "Думаю, она сейчас к нам присоединится". И Завель выставляет на стол шесть бокалов для шампанского. Ей лучше поспешить, а то мы тут уговорим бутылку без неё. А вы знаете, что Вэве переводится как вдова. Говорит Руби и проводит мечом вдоль шевы бутылки до самого её горлышка. И вот это самая вдова. Мадам Клико была первой женщиной, открывшей свой собственный дом Шампанского. Руби театрально взмахивает мечом и отрубает горлышко бутылки вместе с пробкой. Пробка вылетает из горлышка со скоростью метеора и ударившись о потолок, с мягким стуком падает на пол. Но чистый мальчик. Гаготнула Руби, когда из горлышка хлыснула пенистая струя, под которую и Изабель поспешно подносит фужеры. Тайби составила бюджет на жёрдочку и спустила клепто на пол, чтобы он немного порезвился. Обычно ведьма не позволяет такого баловства. Но обезьянка сыграла большую роль в успешном ограблении и заслужила, чтобы ей немного потрафили. Все берут в руки бокалы, и Табита со смехом обращается к Руби. Пьюза вдову клико из Атони, которые спасли наши задницы. Сёстры смыкают бокалы и хором восклицают: "За Атони!" Руби смущённо краснеет и делает реверанс. Усевшись за стол, женщины с полчаса смакуют детали ограбления, перебивая друг друга. Самый острый момент был, когда Квинни, Тебби и Джимми действительно подумали, что видят перед собой второго охранника. Все смеются в голос, вспоминая, как им пришлось выручать закованную в наручники Иезавель. Иезавель невозмутима, явно находясь под впечатлением — самого прекрасного секса за всю свою жизнь. «Вам не понять», — говорит она, хитро подмигивая. «Вам не понять, каково это — заниматься сексом в наручниках, да ещё в самый разгар ограбления». И Изавель говорит всё это с такими смешными ужимками, что Квинни только молча кивает и даже не злится. Табита уже начинает волноваться. А куда пропала Урсула? Она подумывает подняться за ней, но Урсула уже вбегает в комнату, вся раскрасневшаяся. "Ты где была?" говорит Руби и хлопает по дивану, предлагая подруге сесть рядом. Прилегла на минутку и заснула. "Должно быть, э, сказался тяжёлый день", говорит Урсула, присаживаясь. Чмокнув подругу в щёчку и обняв её одной рукой, Руби подаёт ей бокал шампанского. "Жаль, что до полнолуния ещё 22 дня", говорит Табита. "Ты ведь только тогда сможешь прочитать своё заклинание, Руби. Не бойся, не терпится". Руби пожимает плечами. Я всю жизнь ждала. Что мне какие-то лишние 3 недели? Она болезненно морщится. Сегодняшнее заклинание было довольно сложным, и я потратила много сил на метаморфозу. Так или иначе, мне нужно время, чтобы прийти в себя. И словно в подтверждение этих слов, лицо Руби замерцало как у перегорающей лампочки. На секунду черты её стёрлись, и вдруг оказалось, что перед ними сидит не женщина с розовой причёской, а средних лет мужчина с каштановыми волосами. Руби со вздохом передёрнула плечами. Через 3 недели С этой фигнёй будет покончено. А куда ты положила жезл? спрашивает Квини. Нельзя, чтобы он болялся где попало. Тем более, что среди нас прыгает этот мелкий воришка. Она кинула быстрый взгляд на Клепто. И тут Клепто, как заорёт, обернувшись, все увидели, что капуцин пытался стянуть черпак из стерлингового серебра, но его лапа застряла внутри хрустального сосуда, где он хранился. Видали? говорит Квини. Этот паршивец скоро поднаторяет, чтобы закладывать наше добро в ломбард. Отпустив черпак, клепто вытащил лапу и расстроенно заверещал. Не волнуйтесь, девочки, со смехом говорит Руббе. Драгоценности и жезл Я спрятала вместе, доступным только мне. Хочу быть уверена, что. И тут зазвонил телефон. Квини взглянула на свои часы. Почти 11. Кто бы это мог быть? Быстро поднявшись, Урсула отвечает на звонок. Добрый вечер. По месте Moonshine Услышав чей-то голос на проводе, она нахмурилась. Руби, это тебя? Магнус. Просиявшая Руби бежит к телефону. Магнус, дорогой! Но остальные слова замерли на её устах, и чем дольше она слушает Магнуса, тем тревожнее пскидываются её брови. Кинув взгляд на Табиту, Она говорит в трубку. Мы сейчас приедем. Что случилось? С тревогой спрашивает Урсула, но Та быстро говорит Табите. Бери свой ветеринарский саквояж и едем. Лошадио Магнуса требуется срочная помощь. Она поворачивается к Квине. Не отвезёшь нас? «Ты же знаешь, что Тебби не любит летать!» «Да, конечно!» — говорит Квини. «А что, Слу...» «Не думаю, что вам следует туда ехать!» — бросает Урсула во след Табити, которая уже подхватила виджет и спешит на выход. «Что?» — недоуменно переспрашивает Руби. «А о чём ты?» «У меня предчувствие!» Если вы туда поедете, случится что-то ужасное. Урсула уже стоит в дверях гостиной, преграждая сёстрам дорогу. Ужасное? Действительно случится, если мы не поедем туда и не поможем рысакам Магнуса, говорит Руббе. Нет, это нечто более ужасное. Ты даже не можешь себе представить. В голосе Урсулы звенят отчаяние и мольба. Пожалуйста, останьтесь. Нам надо ехать. Нет. Урсула буквально повисла на руке Руби. Тебе надоело это слушать, и она бежит наверх, в свою комнату. Поместив клепта в большую клетку, пусть посидит пока тут, а потом она отпустит его в лес. Табита проверяет содержимое сокваяжа. Анестетики есть, хирургическая игла и нить, антидоты, бронхолитики на месте. Защёлкнув сокваяж, она бежит вниз. Для Тебби это были последние 62 вдоха и выдоха в стенах родного дома.